часть седьмая. Сколь верёвочка не веся. Так была проведена одна из самых уникальных операций нашей контрразведки. Причём проведена идеально, быстро и эффективно, что позволило дальше быстро принять контрмеры. Немцы продвигались и по мере этого наглели. Уверенность зашкаливала, и они стали уже засылать и оживлять спящую агентуру за Волгой и угрожать почти открыто нашим немцам, что те будут наказаны после победы, если не помогут Германии и так далее. Реакция нашей контрразведки после разрешения Сталина на ее проведение была мгновенной. Заработали ранее подготовленные псевдо-абверовские резидентурные центры и запущена в дело наша псевдо-немецкая агентура. Они стали действовать теми же методами, что и настоящий Абвер – К тому времени настоящая немецкая разведка в этих областях была просто заблокирована, лишена возможности активной деятельности, но не ликвидирована, чтобы происходили редкие сеансы двухсторонней связи между Берлином и оккупированными Минском и Киевом. В это время их место в районах местных немцев и переселенных в Фолькзойче заняли наши ребята и активно приступили к вербовке на Германию сгущая краски и давая информацию, что якобы немецкие армии вышли к Волге и вот-вот будут здесь. Хотя ещё был июнь, и гитлеровцы ещё ох, как далеки были от желаемого. Эффект превзошёл все ожидания, и буквально в течение недели всё расставил по местам. Среди фальксдойче почти повально были завербованы все мужички, которые тут же начинали по указанным явкам передавать сведения о передвигающихся и уходящих на правый берег войсках Красной армии. А эти огромные перемещения на самом деле были. Войну-то никто не отменял. Таким образом, они как бы сами себя сдали нашей контрразведке и раскрылись. С нашими немцами всё вышло комично. Они тут же засветили в Анковаде этих эмиссаров с псевдонемецкими резидентами. И даже доложили о предполагаемых местах встреч с ними. Но к некоторым приходили настоящие вербовщики. Всех заменить нельзя было, риск раскрытия велик. И под прямыми угрозами расправы с их семьями вынуждены были подписать документы. Но уже утром эти расписки отнесли в НКВД и описывали личности вербовщиков. И вдруг оказалось, что среди этих вербовщиков Было очень много переселенцев из фольксдойче. Операция была завершена. Далее около месяца ушло на подготовку и обработку данных, а также разработку плана действия. А немцы уже приближались к Волге.